Глава 17 Дорога. «Вот ружье, из которого вчера стреляли», – сказал Ноланд, указывая на искореженный кусок металла. Дуло согнуто пополам, полированный приклад разбит в щепки. Дорожная пыль в том месте покрылась коричневыми пятнами, впитав кровь неизвестного стрелка. Вереск осмотрел перевернутую посреди дороги повозку. Большинство кувшинов разбилось, оливковое масло растеклось по рулонам наарских шелков и брускам сандалового дерева. От испорченных товаров поднимался горьковатый запах грецкого ореха. «Роскошный везли товар, а выбрали старый тракт. Возможно, контрабанда», — сказал Вереск в этих местах такое встречается такое воскликнул ноланд жестикулирован над кровавыми обрывками одежды оставшимися от торговцев нет подобное крушение я вижу впервые как будто лошади взбесились и в галоппе каким то образом перевернули повозку а дикие звери растерзали экипаж ноланд осмотрелся стройно когда то аллея кудрявых деревьев вдоль дороги. Давно оставшаяся без ухода теперь разрослась в небольшие рощи. За ними зеленая равнина перемежалась холмами. Сдриготали кузнечики и пели птицы. Торговая повозка лежала на боку поперек дороги. Свой фургон они остановили поодаль, лошади настороженно принюхивались и недовольно фыркали. — Да уж, разбойники точно забрали бы такие изыски, — сказал Ноланд и потер лоб, приподняв пробковый шлем. «Как вы думаете, почему звери не испугались выстрела?» «Ты же видел то, что осталось от ружья. Боюсь, это все-таки не звери». «Чудовище Кха?» — в шутку сказал Ноланд, чувствуя себя неуютно. Пальцы поглаживали рукоять револьвера. «Именно», — сказал Вереск. «Посмотри». Отмахиваясь от мух, Ноланд прошел дальше и склонился над землей. Сзади от повозки трава истоптана. На юг уходит широкая тропа с неровными краями. Там, где земля помягче, отпечатались продолговатые следы с ярко выраженными когтями. Между левой и правой лапой поместился бы лежащий поперек человек. Каждый след не меньше метра длиной, а между ними как будто проволокли бревно. Так продавил землю хвост неведомого чудовища. От следов веяло духом прошлой эпохи, как будто Ноланд открыл старинный бестиарий и шагнул в эстамп, изображающий признаки одного из чудовищ Кха. «Разве такое возможно? Мы ведь отправились на юг, а не в эпоху Рока!» – воскликнул Ноланд. «Дикие заповедники!» – вздохнул Вереск. Голос был спокойный, но лицо побледнело. Видимо, проснулся какой-то потомок древних чудовищ и забрел на дорогу. Похоже, он просто перевернул повозку и всех сожрал. Феномен! Так мирно выглядят заповедные земли без городов и железных дорог, а оказывается, темное наследие все еще живо. Поехали подальше от этого места. Я предпочитаю видеть исчадие алхимиков только в книжках о былых временах. При помощи лошадей они оттащили сломанную повозку с дороги и продолжили путь, держа на коленях заряженное ружья. Ноланд по-прежнему восхищался невероятно живописным пейзажем вокруг, но теперь эта красота приобрела дух опасности. Так бывает завораживающе красив оскал льва. Сегодня они почти не разговаривали. Ноланд потихоньку писал дневник, добавляя в текст рисунки следов неведомого чудовища. Вереск, когда приходила очередь Ноланда править лошадьми, листал сборник законов Клецкого заповедника и зачитывал особо важные правила. О чудовищах там не было ни слова. Но опимахия клеттов не гарантировала безопасность южнее Северного тракта и всю ответственность возлагала на путешественников. Теперь Ноланд понял – опасность этих земель в сочетании с запретом на оружие и патроны приводили к невозможности свободного посещения заповедников. По сути, это запрет без прямого запрета, вполне в духе клеттов. Когда солнце, словно зреющий фрукт, стало наливаться румянцем и клониться к земле, их нагнал всадник в белой тоге с широким поясным ремнем. На плече блестел фаларон, круглый орден из электрума, сплава золота с серебром. Завитая кольцами борода и черные брови, контрастирующие с серыми кудрявыми волосами, выдавали в нем чистокровного клетта. Закрепленная в конской сбруе двухметровая пика смотрела вертикально вверх. Узкий длинный наконечник сиял на заходящем солнце. В руках всадник держал изящное серебристое ружье с прикладом из слоновой кости, которое Клет незамедлительно на них направил и заговорил на Альтурусе. Вереск поднял правую руку вверх и что-то миролюбиво ответил. Оно он дошепнул. «Не трогай оружие, это патрульный эпимахи». «Кто вы такие и куда направляетесь?» – спросил Клет. Черные глаза смотрели без угрозы, но холодно. Темные губы на загорелом лице сошлись в прямую линию. «Меня зовут Вереск, я ученый. Мой дом к югу от гостиницы «Эпос». Ваши соратники меня знают. Я путешествую с коллегой до города Самородок». Патрульник кивнул, но ружье не опустил. «Почему у вас оружие? Стрельба в заповедниках запрещена. Вы должны отдать патроны». «Мы не охотники. Ружья нам нужны для обороны от браконьеров и разбойников». Держа руки на виду, лингвист медленно достал из кармана вересковой жилетки документ. «Вот справка от егеря, что я не причиняю вреда этим землям». Клет ознакомился с бумагами и, наконец-то, убрал ружье. «Лучшая защита – тракт на севере, а этой дорогой порядочные люди не ездят». «Иногда и порядочным людям приходится скрываться», – сказал вереск. «Не в наших интересах пересекаться с отрядом рыцари совершенства». Вы из спутников? Да. В таком случае, рекомендую вам вернуться на северный тракт. С баолистами можно договориться, а здесь бродит кхазухия. Чудовище кха? Вуивр, по-вашему. Называйте, как хотите. Пока мы его не уничтожим, здесь опасно. К сожалению, мы не можем изменить маршрут. Тогда погоняйте лошадей и возносите молитвы Создателю. Подумав, Клет вполголоса сказал: И держите ружья на готове. Днем мы наткнулись на перевернутый обоз. В живых никого не осталось. Где именно? Десяток километров на запад. Клет поднял руку в знак прощания и пришпорил коня, устремляясь к свежему следу вуивра. Ноланд проводил благородного воина взглядом. Вдалеке серебристой искрой блеснул наконечник копья, и Клет пропал из виду. Вереск предсказал содержание разговора. — Не понимаю, почему вы не рады? — сказал Ноунд. — Соседство с патрульными клетов обнадеживает. — Да, конечно, — пробормотал Вереск, поглаживая седую бородку. — Проблема в том, что патрульные всегда ездят по трое или хотя бы вдвоем. Боюсь, его соратники погибли в одной из стычек с чудовищем. — Может, они разделились? — Будем надеяться. А пока давай-ка внемлем совету клетского мудреца и поспешим, да будет милостьев к нам создатели. Вереск тряхнул поводьями, и крепкие дернирские лошадки покатили фургон на восток. Вуивр. Ноонт встречал это название не только в легендах, но и в исторических пособиях, посвященных четвертой эпохе. Вуивра, как и всех чудовищ Кха, вывели алхимики, экспериментируя с эфирными токами животных. Крупных платоядных ящеров использовали как боевые единицы в имперской армии и для показательных казней. Попавших в плен героев сопротивления скармливали живьем перед людским населением для устрашения и назидания. Современным чернокнижникам, слава богу, создать подобных тварей не под силу. Лишь Кха с продолжительностью жизни в сотни лет могли достичь в каком-либо искусстве эфирного резонанса, особого уровня мастерства, позволяющего творить настоящие чудеса. Неизвестно, как именно древние алхимики создали это чудовище. Да и не будет ни один ученый портить свою репутацию, разбираясь в запретных алхимических опытах. Однако легенды говорят, что за основу был взят вид гигантского крокодила, обитающий в южных водах реки Дамхарц. Первоначально алхимики КХ хотели сделать Вуевра летающим, подобным сказочному дракону, поэтому экспериментировали не над вараном, а над крокодилом, обитателем водной стихии. В их понимании, водная рептилия более пригодна для жизни и охоты в воздухе, поскольку привыкла летать, но в воде. После продолжительных мутаций, Вуивр превратился в жуткое чудовище с огромной зубастой пастью, но так и не стал летающим. Кроме того, как и все творения Кха, он оказался неприспособленным к жизни уродом. Не только не покорил воздушную стихию, но и, будучи не в состоянии управляться с гигантским телом под давлением атмосферы, предпочитал воду. Исполинский хвост, к огорчению Кха, остался орудием для плавания и не стал палицей, крушащей ряды врагов. Ноланд мысленно погрузился в давно прочитанные книги, из шелеста страниц темной истории продолжили подниматься сюжеты и образы. Алхимики Кха решили усилить выведенную популяцию другим способом и обратились к коллегам по темным искусствам, заглянателям, умеющим заключать силу первичного эфира в предметах. Заклинатели изготовили кристаллы с необычными свойствами. Наполненный эфирной энергией камень наделял тело живого существа силой, действуя как гальваническая батарея, однако с куда более сильным, сверхъестественным эффектом. Вуивры стали такими, как их описывают летописцы, быстрыми и свирепыми ящерами, способными догнать и сокрушить кавалерию. Ноланд вспомнил рисунок из старинного, еще рукописного сборника легенд. На лбу скалящегося чудовища блестел красный камешек, словно капля кровавого пота. «Да уж», — подумал Ноланд, — «в кабинете отцовского особняка эти легенды не казались столь зловещими, и супротив чудовищ в ту эпоху выступали могучие герои-путники». Он вспомнил о клетах, охотящихся на воевра. «Патрульник как будто одобрил, что мы путники», — сказал Ноланд. «Среди клетов много путников?» «Сложно сказать». Иногда мне кажется, что их нация сохранила учение Тириэш лучше других и в какой-то мере построила на нем свое общество, но к путникам они себя не относят. Вереск подумал, формулируя мысленное наилучшим образом. Однозначно, они не исповедуют баализм, хотя, опять же, я никогда не слышал, чтобы они отвергали культ. Их религия – это мудрость. Они скорее смотрят на поступки человека, а не на то, кем он себя называет. «Понимаю их. Можно легко назваться путником, но о самом пути известно так мало», сказал Нонт. «Обрывочные предания Тириэш, малость дошедших до наших дней неставлений вечных хранителей, легенды, сказания и все». «Согласен. Чем меньше указаний, тем сложнее путь. Но чем сложнее путь, тем больше награда путника. Мы знаем главное. Наш путь пролегает к пластелину Вселенной и своей жизнью Мы должны снискать его довольство. Это стержень учения. «Знаю, но как не ошибиться, когда сведений так мало, а иногда они даже противоречат?» Вереск хмыкнул и улыбнулся. «Поэтому некоторые люди становятся лингвистами или историками. Иные же целенаправленно пробуждают себе совесть, развивают конструктивное мышление. Все для того, чтобы поступать правильно». Любопытно, что ясный разум и чистое сердце, независимо друг от друга, приходят к схожим выводам и поступкам. Клеты как раз приверженцы разума. Это роднит их с нашими северными учеными. «Лично я опасаюсь общих слов», – сказал Ноунт. «В них слишком много простора. В университете я изучил сотни книг, но чем больше знаний, тем больше трактовок. Размышлениями можно прийти к чему угодно» обмануться самому и запутать других. Опять же согласен. Но частности пусть каждый определяет для себя сам. Нам не нужны идеологи, формирующие секты и сталкивающие их лбами. В теории путь прост. Доброта, честность, милосердие, великодушие, скромность, умеренность, справедливость, искренность. Путник ищет знания, совершенствует нрав, ставит перед собой благородные и смелые цели. И чтобы все перечисленное не осталось только словами, он должен быть силен духом. Такими были рыцари Ордена Совершенства в Четвертую Эпоху. «И это так прекрасно! Почему всем людям не стать путниками?» – вздохнул Ноланд. «Тогда каждый стремился бы к свету, а человечество превратилось бы в счастливое общество, где все друг другу как братья. Золотой век! Ведь больше нет народа Кха, нет их козней и темных легионов. Только люди!» Минуту они ехали молча. Ноланд осознавал красоту идеи, но вместе с этим не мог представить жизнь в таком обществе. Оно казалось светлым, но безжизненным и холодным, как звездный свет в морозную ночь. Ноланд знал, что это не только недостижимый идеал, но и совершенно чуждая человеку форма существования. Человек без греха, сомнений и промахов – механизм, но не личность. И идеальное для него общество – муравейник. Но он уже собирался объяснить мысль и обезопасить себя от обвинений в наивности, но Вереск перевел тему из гипотетического будущего в настоящее. «Ты сам всю сознательную жизнь причислял себя к путникам, но только недавно задумался об этом всерьез. В том-то все и дело, что человек попросту не воспринимает свою жизнь всерьез. Зачастую у нас нет времени задуматься о том, куда мы идем». Естественно, общество состоит из личностей, но ведь все знают про учение о пути. Почему герои остались в легендах, а сегодня никто не хочет идти по их стопам? Зло повержено больше 300 лет назад. Теперь нет кха, люди свободны от их тирании. Потому что на практике путь труден. Трудно идти по бездорожью, петляя в лесных лабиринтах и взбираясь на горы. Особенно, когда рядом есть широкая мощеная дорога, С пабом на каждом повороте. Понимаешь, про что я говорю? Культ Баалов становится главной идеологией Сандарума, сказал Ноланд, припоминая нынешних рыцарей. Для большинства людей это и есть золотой век. В эпоху Рока было проще, сказал Ноланд. Кха воплощали в себе зло, люди сражались с ними клинком и духом, мало кто был настолько подул, чтобы прислуживать захватчикам. А теперь все перемешалось. Да, но тебе ли, историку, не знать, как тяжело было в те времена. И все-таки было проще. Не мы выбираем времена, когда нам жить, – пожал плечами вереск. Никогда Ноланду не доводилось общаться с настолько интересным собеседником. Среди однокурсников никто всерьез не интересовался такими темами, а преподаватели сторонились откровенных разговоров, поворачивая русло беседы, каждый к своему предмету, как будто все многообразие жизни ограничивалось только историей, социологией или психологией. За его короткую жизнь накопилось уйма мыслей и вопросов без ответа, а вереск, как будто в свое время задавался теми же вопросами, но в течение жизни довел размышления до конца и сформулировал цельную картину мира. Общаться с ним было как с самим собой в старости, приятно и познавательно. Упустить такой шанс Ноут ни в коем случае не мог и постоянно что-нибудь спрашивал, не стесняясь наивных по формулировке, но серьезных по сути вопросов. Вместе с этим Ноут неожиданно для себя почувствовал обиду на отца, который тоже отличался обширными познаниями и глубоким мировоззрением, но вечно пропадал в экспедициях и не делился с ним своими соображениями. Он просто занимался своим делом мировой значимости, предоставив Ноланду познавать мир самостоятельно, что не всегда получалось успешно. Ноланд в период юношества потерял много времени в бесплодных попытках объять многообразие мира и теперь понимал, что в какой-то момент пересек черту, уделив фантазиям больше внимания, чем реальной жизни. Он чувствовал свою слабость и неподготовленность к ответственности, которую обрел, ввязавшись в эту историю как будто ожидал учебу, а попал на экзамен. Но он вздохнул. Теперь пора наверстывать. Вопрос, почему сегодня нет героев и легендарных событий, нужно задать в первую очередь себе. Если в мире чего-то нет, то нужно это создать. А для этого придется постараться.